А Майрани, лу, верни мои крылья. Исполняет Елена Порошина. Раз Вика, Виш, увели булками. Тебя в пятой випке ждут. Забежав в комнату отдыха, затораторила Кристина и, подскочив к зеркалу, начала подкрашивать губы. В випке? Ответила я и, подняв чашку кофе вверх, намекнула. «У меня перерыв ещё 10 минут. Да и випки я не обслуживаю». «Ви, это распоряжение босса!» Почмокав губами и распределяя помаду, сообщила подруга и, обернувшись, хмыкнула. «Он злой как чёрт. Я бы на твоём месте не заставляла его долго ждать». «Да я же сегодня на столиках третьего зала и...» «Забудь!» Отрезала она и, взбив прическу пальцами, добавила. «Ирка заболела» и её випка осталась без обслуживания. Ирка, скинув брови, переспросила я и, встав, потянулась всем телом, следом добавив. Она час назад порхала, как ни в чём не бывало. Что случилось? «Не знаю», — отмахнулась Кристина и, расстегнув верхнюю пуговку на блузке, скомандовала. «Марш в пятую випку, а я пошла твой зал обслуживать». «Но распоряжение босса», — строго напомнила она, — и, игнорируя мой вздох, подкрасила мои губы ярко-красной помадой. Одернув ажурный передник, я взяла лежащий на столе блокнот и направилась на второй этаж клуба. Время давно перевалило за полночь, поэтому народ куражился все. У шестов на отдельных пьедесталах крутились девчонки, а у бара не было ни одного свободного места. Ноги гудели, а законный перерыв помахал ручкой. Поднявшись на убийственных шпильках на второй этаж, процокала к нужной комнате и, взявшись за ручку, вздохнула, заставляя себя расплыться в кокетливой улыбке. «Викуля, стой!» — окрикнул спешащий в мою сторону босс и, подойдя ближе, оглядел меня более чем придирчиво, тут же буркнув. «То, что надо». «Что?» — переспросила я. «Вик, давай-ка по-шустренькому», — отмахнувшись, затороторил обычно невозмутимый босс. «Принеси лучше коньяк, лёд, лимон, фрукты, сырную и мясную нарезку. Всё только лучшее, поняла?» «Да». Доставая блокнот, кивнула, но босс лишь закатил глаза, нервно выдохнув. «Ну что, ты, не запомнишь, что ли?» Раздражённо рявкнул он и, выхватив мой блокнот, вложил в него пару тысячных купюр, сунул в мой передник, тут же повторив. «Коньяк, лёд, фрукты, закуску. Давай-давай. И ещё». Придержав за локоть, склонился ниже, прошепев таинственным шепотом. «Викуль, там очень важный человек. Будь поласковей, но не болтай без дела. Ок?» «Ок!» Тоже закатила глаза и, высвободив локоть, поспешила за заказом. Торопилась как могла и, затарив полный поднос всем, что просил босс, добавила еще тарелку конопе и тарталеток с икрой. Сам же сказал, что гость очень важный, так что пусть раскошелится. Вернувшись к вип-комнате, осторожно постучала. Дверь открыл высокий амбал с непроницаемым лицом. Точно не из наших, либо устроился совсем недавно. Мужчина ощупал меня прищуренным взглядом и коротко кивнул, пропуская внутрь комнаты. Не поднимая взгляда, просокола к столу, стоящему между двух кожаных диванов, и, склонившись, начала расставлять закуски, стаканы и алкоголь. «Ты что меня за идиота держишь?» Раздался низкий хриплый голос, И, невольно вздрогнув, я подняла глаза на вальяжно сидящего в кресле мужчину. Тёмные волнистые, чуть взъерошенные волосы, густые чёрные брови с глубокой складкой между ними, пронзительные, почти чёрные глаза, чувственные губы, сейчас сжатые в жёсткую линию. Густая щетина. Он сидел, широко расставив ноги, и, опершись локтями на бёдра, склонялся вперёд, в сканирующий взгляд в моего босса. Босс, напротив, выглядел непривычно растерянным и как будто загнанным в угол. Оттягивая узел галстука, он криво улыбался и старательно избегал взгляда незнакомца. «Демид Максимович, вас явно ввели в заблуждение. Вы же знаете, что я бы никогда...» Блеяние босса тоже разительно отличалось от его обычной манеры общения. «Не люблю повторяться, но...» Незнакомец, которого босс назвал Демидом, откинулся на спинку кресла, подсокал языком и протянул почти лениво. — Ты что, меня за идиота держишь? — Что вы? — Сразу двое за один вечер. — рявкнул Демид и, переведя на меня взгляд, скомандовал. — Коньяк и вот эти, как их? — Канапе. — тихо подсказала я, но босс, видимо, решив сорваться хоть на ком-нибудь, многозначительно шикнул. — мы сами. — прорычал босс и, обратившись к Демиду, заискивающе добавил. «Позовём, если что». «Я её не отпускал». Вкратчиво намекнул важный гость и, приняв из моих рук стакан и тарелку, поинтересовался. «Или она тоже?» «Не думаю, что ты прислал бы сюда одну из них». «Это недоразумение», — проблеял босс и, зыркнув на меня, выпалил. «К тому же девушка занята на обслуживании столиков. Вы же забрали уже двоих, поэтому сегодня нехватка кадров и... Иди сюда». Нахмурившись, потребовал Демид, а я в недоумении перевела взгляд на босса. «Что происходит?» — уточнила едва слышно. «Сюда иди!» — рявкнул мужчина и, встав, приблизился ко мне. Схватив пальцами мой подбородок, рывком задрал лицо, вынуждая встретиться с ним взглядом. Тёмные, почти чёрные глаза в скупом освещении випки обожгли и заморозили одновременно. Повернув моё лицо из стороны в сторону, Он нахмурился и едва слышно зарычал. «Тоже зрачки огромные!» Не выпуская мое лицо, рявкнул Демид и, оглянувшись на притихшего босса, прошипел. «Так это ты, идиот!» «Я же предупреждал!»